10. А теперь столица. Разгромленное войско бежало, превратившись из дисциплинарной армии в охваченную паникой толпу. Без управления, без командиров, без малейшего шанса на спасение. Впрочем, командиры все же были. Десятники и сотники тоже бежали вместе с простыми воинами, не пробуя даже как-то остановить своих подчиненных и организовать оборону. Да и не слушал бы их никто. Сейчас команда давал страх, а его приказы обсуждению не подлежали. Но пешему не уйти от конного. Тем более, когда и бежать толком некуда. Оставалось только подороже продать жизнь. Но для этого нужна особая отвага. На грани самоотречения. Однако среди воинов короля таких было мало, очень мало. Для беглецов все заканчивалось одинаково. Нарастающий топот копыт за спиной, тяжелое дыхание, заливающий глаза пот, короткий испуганный взгляд за спину и тяжелый удар арбалетного болта в спину или затылок. С дистанции меньше 10 шагов даже на скаку можно было спокойно выбирать точку прицеливания. Иногда вместо резкого звона тетивы был посвист стали – И фальшионы врезались в беззащитные шеи или прорубали шлемы. Кое-кто из беглецов на краю смерти все же поворачивался лицом к врагу и даже поднимал топор. Но от этого ничего не менялось. Болт летел в лицо, а фальшион снимал голову. Хординги имели приказ перебить как можно больше врагов, потому стреляли и рубили без пощады. Вскоре бегущие остатки королевского войска разделились на две неравные части. Большая угодила в ловушку между конным полком и наступающим корпусом, меньшая успела выскочить из кольца и стремилась достичь берега реки или края леса. Из тех, кто попал в кольцо, не выжил никто. Метавшихся по полю воинов прицельно расстрелял наступающий корпус. Хординги впервые на практике применили прием общего наступления со стрельбой на ходу. Вышло все четко, как на учениях. Стреляла только первая шеренга, а когда заканчивались болты в магазине, она уступала место второй и пропускала весь строй. Потом наступала очередь следующей и так далее. Со стороны слитные четкие одновременные перестроения выглядели красиво, но оценить эту красоту мог лишь штаб Хологата наблюдавший все с холма. А для воина-короля ни красоты, ни четкости в этом не было. Только смерть. Неотвратимая, а потому вдвойне ужасная. Чуть больше повезло тем, кто не угодил в кольцо. Самые резвые добежали до крайних деревьев и скрылись в лесу. Менее расторопные и сообразительные так и тянули к речке, но были поголовно вырублены конницей. Хитрые падали на землю, притворяясь мертвыми. Они не знали, что хординги всегда проверяют павших и делают контрольные удары фальшионом в шею. Еще повезло обозникам. Побросав повозки и все имущество, они драпанули в лес и в большинстве своем уцелели. Но то были не воины, а слуги. Их не собирались трогать. Два эскадрона полка Тамактора ворвались в покинутый лагерь и увидели сотни повозок стреноженных лошадей и привязанных быков. Четвероногие помощники людей мычали и храпели, чувствуя кровь и смерть. Командовавший эскадронами начальник штаба полка майор Хевер приказал выставить посты по периметру лагеря, прочесать все и отыскать спрятавшихся, а сам с полусотней пошел дальше, думая перехватить отставших беглецов. На Хевера и вышли диверсионный отряд Зумала, спешивший обратно с богатой добычей, где первой звездой был сам король Сидуаган, Все сражение вместе с преследованием и уничтожением бегущего противника заняло чуть больше двух часов, и в два раза больше ушло времени на перемещение, сборы и проверки. Пока полки подсчитывали потери, а тыловики захваченную добычу, пока специально выделенные отряды прочесывали поле и округу в поисках раненых, из затаившихся воинов противника, штаб генерала Хологота спешно подводил итоги битвы. При всем очевидном успехе некоторые шероховатости и недочеты все же были, и генерал уже сейчас работал над их исправлением. Пленными тоже занимался штаб, всеми, кроме короля. Его сразу забрал к себе Бердин. Из бывшего монарха нужно было вытрясти абсолютно все, вплоть до детских воспоминаний, Такое могла сделать только специальная техника в купе с препаратами. Так что Василий, приказав не подходить к его шатру никому, вызвал Елисеева и вместе с Сидуаганом перешел на базу. Окрыленный успехом и довольно легкой победой над большим и сильным противником, но уставший до предела хологат, смог сделать перерыв и поесть только во второй половине дня. К тому моменту корпус уже был собран и готов к выступлению, а поле боя проверено и немного очищено. Хранить убитых предстояло жителям соседних поселений. В помощь им генерал хотел пригнать сотню людей из Камгара, но его еще следовало захватить. К городу уже шел конный полк, имея задачу захватить его без боя и разрушений. С учетом отсутствия гарнизона и полной неготовности жителей, К сражению дело предстояло не самое сложное. Гораздо сложнее перекрыть все дороги, чтобы никто не сумел уйти на полночь. Факт разгрома королевского войска и пленения самого короля пока должен быть секретом. Сосчитанные потери врага 1940 убитых. Еще сотня набралась пленными и почти столько же убежали. А общая численность войска? Точных данных нет, захваченные военачальники дают разные цифры. Кто 2200, кто 2300, из непосредственных командующих армии не выжил никто, а придворные наверняка не знают. Король назвал цифру 2170, но это без учета гвардии и каких-то мелких отрядов, так что будем считать, что было 2300. Тогда выходит ушло около двух сотен, часть из них может быть ранена, кто-то сгинет в лесу, а пленные откуда? Оглушенные, потерявшие сознание, захваченные в обозе, их добивать не стали, отправили на поле стаскивать трупы. Еще нагнали полсотни жителей из окрестных поселений, конечно работают под стражей. И ладно, что с нашими потерями? Убитых трое, двое стрелами, один топором, кто-то удачно кинул топор во всадника, угодил в шею. Раненых меньше десяти, все выживут и будут в строю через два октана. Больше потерь нет. «Да, это... впечатляет!» Бердин вернулся через три часа. Когда генерал уже хотел вдавать команду к общему выступлению, пришлось устроить короткое совещание, а корпус отправить под командой начальника штаба полковника МГУРа. Хологат начал доклад с потери врага, потом перешел к корпусу. Озвученные им цифры вызывали удивление. «И было с чего?» Схватка с опасным и сильным противником обошлась Хордингов всего в троих убитых. Десятая доля процента от боевого состава корпуса. Конечно, сыграли свою роль внезапность, превосходство в оружии и тактике, а также в выучке. Не говоря уж о моральном духе, но трое убитых. Такого даже Бердин не ожидал. Мнение о корпусе сменил тему Василий. Безоговорочная победа. С запинкой выговорил новое слово генерал. Войска Дагиласты больше не существует. Корпус действовал четко, умело, без значительных ошибок и недочетов. Отмечу несколько запоздалое выступление третьего полка и задержки с перестроением Ширенку у второго. Медленнее, чем на учениях, стреляли баллисты. Кстати, наверное, следует изменить принцип метания. На малых дистанциях лучше стрелять не одной бомбой, а несколькими точность, конечно, упадет, но плотность боя увеличится. Если бы противник после первого залпа рванул вперед, то мог бы добежать до строя. Согласен. Еще. Легкие арбалеты почти не пробивают пехотные щиты на расстоянии больше трех десятков шагов. Воины меняли прицелы и били по ногам. На такой дистанции в ход надо пускать ручные бомбы. Но враг не дошел так близко. Страх перед неведомым оружием. Верно, что ж, у нас есть время исправить ошибки и недочеты. Что касается второго и третьего полков, думаю, полковники Прам и Бор сделают верные выводы. У них будет возможность подготовить личный состав. Да, чересчур громко ответил генерал, смутился и избавил тон: Я уверен. Бердин скрыл улыбку. Хологад уже стал настоящим военачальником За ошибки со своих подчиненных спустит шкуры но и защитит их от высокого начальства. Что ж, это хорошо. По большему счету армия Хордингов только сейчас превращается в отлаженный механизм, спаянный боевым опытом. Ибо сколько не тренируй, пока до дела не дойдет войско, так и будет сырым. А теперь корпус, ощутив вкус победы над целым войском, почувствует себя уверенно, лишь бы без шапка закидательства. Но этого не допустит уже сам Бердин. Лучшее средство от задираний носов — работа. До изнеможения, до чертиков в глазах. Тем более основное дело еще впереди. Я отослал гонцов к Алере. Пусть отправляют сюда тыловиков и части резервного корпуса, — заметил Хологат. Надо сдать им все трофеи. Богатый обоз был у короля. Бердин кивнул. Трофеи впрямь поражали размером. Средств на войско Седуаган не жалел, снарядил поход щедро, так что хординги получили не только богатые запасы продовольствия и фуража, но и поймали около трех сотен лошадей, почти две сотни тягловых быков, а также взяли несколько сотен вполне исправных повозок, не считая запасов железа, оружия, сбруи и прочего. Но такой трофей тяжкое обузой повиснет на корпусе, так что надо сбыть его как можно скорее. И тут Холагат, молодец, вовремя отправил донесение князю. Все верно. Бердин сделал паузу, потом заговорил. Хоть битва вышла недолгой, но отдых воинам нужен, так что корпус отдыхает до утра. Но выставить усиленные дозоры, чтобы никто не подошел ближе версты. Уже от каждого полка отправлено пять дозоров в составе полудесятка. Дороги, просеки, тропинки, река под присмотром. Ждем вести от Тамактора. Он должен взять Камгар и там ждать нас. Думаю, в городе тоже много запасов, ведь король устроил там временную базу. Все это хорошо, но сейчас главное – Сидаун. В столице казна и тайные схроны – там все документы. Ну и знать тоже там. Так что перед рассветом отправляй разведэскадроны к Камгару. Пусть займут город» а полк Тамактора должен идти дальше. Надо отрезать путь беглецам, а из столицы наверняка побегут, когда поймут, что войско разбито». Генерал склонил голову. «Решение понятное и верное. Нельзя давать врагу опомниться. Нельзя давать шанс уцелевшим спрятать королевскую казну. Может отправить отряд Зумала в Сидаун? Он пройдет столицу под видом беженцев или найдет другой способ». Диверсанты могут здорово помочь в захвате города, да и за пеклецами проследят. «Хорошая идея, генерал!» — улыбнулся Бердин. «Тем более теперь мы знаем обо всех тайниках и скрытницах лучше, чем когда-либо в Дагеласте». Король выложил все, и даже больше. «А разве у него был выход?» — рассмеялся Хологод. «Ведь это теперь не его казна и не его тайники, и не его королевство!»